Глава седьмая «Да уж, впечатляет!» Виталий, прихрамывая, обошел вокруг стоящей машины и уважительно похлопал по одному из исполинских винтов. Машина реально впечатляла. Всем. Размерами, количеством двигателей, даже формой фюзеляжа, который был не округлым, как на большинстве других машин, а скорее прямоугольным вытянутым в высоту. Нога у него так окончательно и не зажила. Хотя ходил он уже без палочки. Но все еще прихрамывал. Вследствие чего через медкомиссию он не прошел. То есть дорога в истребители для него была заказана. Но вот в летчике вообще... Отказываться от одного из своих героев Советского Союза ВВС не захотели. На самолетах, где требовались или хотя бы были весьма вероятно резкие маневры, ему летать было противопоказано. Нога пока реагировала с большой задержкой, так что истребители, и пикировщики ему были недоступны. Штурмовики — тоже. Как и разведчики, и корректировщики. Нет, он хотел, и в высоких кабинетах его горячо поддержали, но врачи уперлись. Так что оставались только транспортники, морские разведчики и дальние авиации. Из всего вышеперечисленного он выбрал именно ее. Если уж не сбивать, так бомбить. И побольше, побольше, чтобы в щебень, в песок, в каменный век. И вот теперь Виталий стоял перед своей новой машиной. Четыре двигателя, причем такие же, как и на его старой Сушке, то есть не только мощные, но и высотные. Отсюда потолок пусть и чуть меньше, чем на Су-3ПВ, но все равно впечатляющий. Почти 11 тысяч метров. Далее максимальная скорость более 500 км. Дальность 4000, максимальный взлетный вес под 40 тонн. Экипаж аж 9 человек. Даже не вагон, корабль. Какие уж тут резкие маневры. Из вооружения до 6 тонн бомб и 10 спаренных пулеметных установок. Причем, благодаря все тому же вытянутому высоту фюзеляжу, бомбоотсеки у него были просто гигантские. Так что малокалиберных фугасок или тех же зажигалок в них можно было набить, ну, просто ту его хучу. «Товарищ старший лейтенант, техник самолета, старший сержант Горелов». Чалый развернулся. У второго левого двигателя выстроилась короткая шеренга из четырех человек. Ну да, большому кораблю большое обслуживание. Командир экипажа этого воздушного линкора по должности и потолку звания приравнивался к командиру звена. Так что техническая группа, приписанная к его Петлякову, включала в себя не только техника, но и механика, а также механика по вооружению и механика по бортовому электрооборудованию. — Здравия желаю, орлы! — Здрав, желаю, старш-старш-лейтенант! — Что? — А ну, повернитесь! Чалы изумленно возрился на — Баба? — Блин! — Я, между прочим, авиамоторный техникум окончила, — обиженно произнесла «Хм, ефрейтор. И уже на фронте была, механиком по вооружению у штурмовиков. Виталий, хмурясь, рассматривал невысокое, стройное и отчаянно рыжее создание с пронзительно-зелеными глазами, сверлящие его сердитым взглядом. — Хм, понятно, — неопределенно произнес он спустя минуту. — Хорошо, разберемся. Разговор с командиром полка никакой пользы не принёс, а комиссар его ещё и отругал. «Ты что, чалы, отказываешь нашим женщинам вправе защищать родину? Ефрейтор Кивелиди, между прочим, тоже награждена медалью за боевые заслуги. Подменила стрелка в одном из вылетов и сбила немецкий истребитель. Так что не только у тебя в полку есть сбитые. И вообще она комсомолка и в армию пошла добровольцем». Поэтому на следующий день вокруг самолёта всё время мелькала тугая рыжая коса, заставлявшая старшего лейтенанта Чалова регулярно коситься в ту сторону. Из-под тяжка. Тайком. Уж больно хороша была чертовка. Но старший лейтенант старательно убеждал себя в том, что причиной того, что глаза все время косятся в сторону стройной девичьей фигурки, почти по пояс, забравшийся под капот крайнего правого двигателя и гремящей там ключами, являлось исключительно его недовольство этой неправильной ситуацией. А вовсе не дерзкая торчащая попка, туго обтянутая ушитым по фигуре комбинезоном. Мол, не место женщинам на войне». Здесь кровь, грязь, смерть и все такое. А ефрейтор Кивелиди оказалась девушкой с характером. Когда младший сержант Степанько, шустрый, разбитной малый родом из Запорожья, улучив момент, хлопнул ее по этой самой весьма, на взгляд всех окружающих мужиков, аппетитной части тела, развязно начав «Ох и сладкая у тебя попка, Настюх!», закончить фразу он не успел потому что полетел с крыла на траву самолетной стоянки от удара весьма увесистым гаечным ключом. Причем одним ударом дело не ограничилось. Разъяренная рыжая фурия слетела на землю вслед заглушенному Степанько и уже там с размаху приложила его ногой по яйцам. А потом выхватила из обрезанного глинища, ушитого точно по ножке сапожка, нож, и, схватив незадачливого ухажера за волосы, ткнула его стрием в те же яйца. «Еще только раз до меня дотронешься. Отрежу!» «Ох и горячая девка!» восхищенно пробормотал Горелов, наблюдавший эту картину вместе с щалом и половиной палка. «Вот кому-то повезет!» Потом сделал паузу и, хмыкнув, добавил. «Коли выживет!» Этот случай произвел столь неизгладимое впечатление на весь личный состав полка, что теперь с ефрейтором Кивелиди все обращались исключительно вежливо. Даже интенданты и официантки из летной столовой. А разбор персонального дела комсомолки Кивелиди превратился не столько в разбор дела Кивелиди, сколько в публичную порку слегка оклемавшегося Степанько. Потому что почти каждый выступающий, ритуально начав, комсомолка Кивелиди, конечно, поступила неправильно, тут же обрушивался с критикой на понуру сидевшего здесь же Степанько. По существу, единственным реальным критиком комсомолки Кивелиди на собрании оказался Виталий, в своем выступлении заявивший, что не потерпит в экипаже неуставных взаимоотношений и что, если подобная выходка повторится, он сразу подаст рапорт на исключение фрейтра Кивелиди из экипажа и отправки в тыл, за что удостоился жгучего взгляда отчаянно зеленых глаз и полупрезрительного фыркания. Первый вылет на своем самолете Виталий сделал 7 февраля. Машина была новенькой, только что с завода, к тому же совершенно новой серии вследствие чего проблем с ней была уйма. Так что, несмотря на то, что остальной полк, машины которого только прошли ремоторизацию к тому моменту уже неделю, как летал, обкатывая новые моторы, экипаж старшего лейтенанта Чалова до 7 февраля сидел на земле, лишь время от времени совершая рулежки по аэродрому, а чаще всего просто гоняя двигатели и остальное оборудование на разных режимах прямо на стоянке. И это в тот момент, когда разворачивались такие события. Десант на Нарвик закончился разгромом немецкой армии Норвегии и пленением почти 40 тысяч голодных и обмороженных немецких солдат. В попытке спасти эту армию от разгрома Гитлеру удалось втянуть войну Норвегию, спешно созданное коллаборационистское правительство которой объявило войну СССР. Но это ничем не помогло. Советский Союз несколько раз отказывался считать себя в состоянии войны с Норвегией, заявляя, что ее коллаборационистское правительство не является истинным представителем норвежского народа. Но господин министр-президент Норвегии с упорством, достойным лучшего применения, раз за разом посылал свои войска в атаку на советские. Так что после налета на Мурманск, совершенного первой бомбардировочной эскадрильей армии освобождения Норвегии, СССР, наконец, сдался и, в свою очередь, объявил войну этой стране. Но одним десантом на Нарвик дело не ограничилось. В самый разгар боев на севере перешли в наступление войска Калужского фронта. Удар оказался не столько сильным, сколько неожиданным. Но не ожидали немцы, что в самый разгар боев на Северном театре русские окажутся способны на наступление где-то еще. Вследствие чего уже к концу первой недели наступления советские войска отбили у фрицев города Брянск и Рославль. Но немцы перебросили подкрепление с других участков Советско-германского фронта. И советское наступление остановилось. Однако, как выяснилось, на этом сюрпризы товарища Сталина немецким оккупантам только этими ударами не ограничились. 25 декабря, аккурат на утро после немецкого Рождества, началось мощное наступление Прибалтийского и Центрального фронтов. Немецкая группа армий «Север» к тому моменту оказалась изрядно ослаблена. Заметная часть ее авиации была переброшена в Финляндию, где задействована в операциях по спасению армии Норвегии, которая к тому моменту уже прекратила любые попытки отбить Норвик и пыталась спастись сама, для чего пробивалась через леса и болото в союзную Финляндию. Через леса и болото, потому что более-менее удобные дороги оседлал советский десант, выброшенный на Сикавару и Ивалу. А существенная часть танковых и матризованных частей этой группы армий после начала наступления Калужского фронта была отправлена на помощь группе армий «Центр». Так что парировать удар советских войск в первые дни оказалось практически нечем. Вследствие чего продвижение советских частей в первые шесть дней наступления оказалось очень большим. Тем более, что удар наносился совершенно неожиданного направления через скованные сильнейшими морозами новгородские болота, в которых были уложены и еще и наморожены гати, способные выдержать на себе даже танки. Так что к 4 января конно-механизированная группа генерала Даватора, являвшаяся авангардом первой ударной армии Рокоссовского, вышла к предместьям Риги. На фоне этого сдача в плен остатков армии Норвегия прошла как-то весьма буднично. К настоящему моменту бои в Прибалтике еще не закончились. Немцам удалось оттеснить советские войска на восток, к Сигулде. Но особенно это им не помогло. Большинство дорог, ведущих к Риге с севера, по которым части и соединения группы армий север могли бы вырваться из почти замкнувшегося кольца, были перерезаны а единственная оставшаяся шла вдоль самого побережья и потому постоянно подвергалась ударам авиации и мощным обстрелам с кораблей Балтийского флота, в составе которого имелось аж два линкора. Силы же немецкого флота были подорваны не очень удачно обернувшимся для немцев сражением с советским Северным флотом. Взлетела машина достаточно легко, но еще бы, без боевой нагрузки-то и с половинным запасом топлива. До скороподъемности не то что сушки, но даже и лагов, ей, конечно, было весьма далеко, но по меркам тяжелых машин высоту петляков набирал довольно шустро. Командир, 6 тысяч! Раздался в наушниках голос штурмана-бомбардира. Подержи этот эшелон, я прицел погоняю. Виталий мягко отдал от себя штурвал, прекращая подъем, и расплылся в улыбке. Он снова летит. Самолетом Чал освоился довольно быстро. Слетавший с ним замкомандира полка после полета уважительно пожал ему руку. «Молодец, старший лейтенант! Чувствуешь машину. На боевом курсе как по ниточке идет. А на эшелон выходишь чуть ли не лучше всех в полку. И в строю удержишься как привязанный, даже с Обычно у бывших истребителей с этим проблемы. Вы же больше в паре действовать привыкли. И вообще те еще шалопаи». Так что на первое боевое задание их экипаж вылетел 12 февраля, то есть всего через 4 дня после первого полета. Перед полетом их собрали в классе на постановку задачи. «Идем на Будофу. Загрузка полная. Первые машины эскадрильи — фугаски-пятисотки, остальные — зажигательные. Дозаправляться и грузить бомбы будем в Тамбове. По выходе из класса Виталий спросил у лейтенанта Косычева, командира экипажа из его эскадрильи, призванного с началом войны из гражданского флота: А почему у машин загрузка разная? О, милый! усмехнулся сорокалетний бывший пилот ГВФ Косычев, за 20 лет своей работы излетавший вдоль и поперек весь Советский Север и Дальний Восток, и потому относившийся к Чалому, слегка паотически по покровительственно. Мол, герой-то ты, конечно, герой, но и мы тоже того не лыком шиты. Ты вот сначала полетай с мою. Мы нефть бомбить летим. Против нее зажигалки, сам понимаешь, самое милое дело. Но для того, чтобы ее родимую поджечь, надо бы сначала эту самую нефть наружу достать. Из труб, нефтяных танков, накопителей и всего такого прочего. А вот против них зажигалки ни о чем. «Стенку танка или накопителя не прожгут. Уж больно они толстые. А вот трубопровод могут. Но ты попробуй в него еще попади. Так что те, кто первыми на цель заходить будут, должны вот это все фугасами расхреначить. А уж потом остальные все и подожгут». Он остановился, прикурил сигарету и, сладостно затянувшись, продолжил. «А то, что на Будов улетим, это хорошо». «Почему?» «А она самая дальняя. Следовательно, у нее самые слабые прикрытия. Да и мы на нее уже, почитай, три месяца, а то и четыре не летали. Так что особенного противодействия мы там, скорее всего, не встретим. А вот если бы на Кунмадарш или, пуще того, на Плоиште полетели, там бы мы кровью умылись. Так ведь их же тоже бомбили. И успешно. Я ж сам в газете читал». «Так это когда было?» Пыхнув дымом, улыбнулся Костышев. «Ещё в августе. С тех пор немцы туда столько зениток натаскали, что, мама, не горюй. Да и свои истребители туда перебросили. Оно, с одной стороны, конечно, хорошо. Чем больше немецких истребителей там, тем меньше на фронте. А работают они там, дай бог, раз в месяц. Редко раз в две недели. Чаще туда даже дальняя разведка не летает». В целом для общей стратегической ситуации явный выигрыш. Но еще бы столько машин и умелых пилотов на месте сидит и ни хрена не делает. А вот конкретно для нас... Да. А в августе не так было? В августе-то? В августе против нас только румыны были. Ну, почти. А сам понимаешь, какие из румынов вояки. Да и техника у них. Капитан презрительно сплюнул. «Они на своих пулавчиках, если и могли что догнать, так только ТБ-3. Но к тому моменту, как те подошли, все румынские машины уже на земле догорали». «Там и ТБ-3 отметились?» — удивился Виталий. «Там все отметились. Штурмовики Ил-2 зенитки давили. Они из-под Одессы летали». Лёгкие пикировщики п 2 по вышкам работали. Тяжёлые пикировщики Ту-2 тоже. Ещё по насосам и трубопроводам. Ну, а мы с ТБшками по нефтепригонным заводам. Мы трех и пяти тонками рушили там всё. А они обломки ровным слоем зажигалок засеивали. А что? Пять тонн тянут, летят медленно, следовательно, бомбят точно. Самое милое дело при отсутствии зенитного истребительного прикрытия. А кто ж тогда пулавчики завалил? А все понемногу. Они ж, считай, картонные, и скорости никакой. Так что там и бортстрелки отметили что штурмовиков, что бомбардировщиков, ну и истребители, конечно. Там флотские на прикрытии были. Из Севастополя. Потому как им над морем привычно летать, а до площади больше половины маршрута как раз над морем. Так что подвесные баки повесили и вперёд. Ну, и едва ли не большую часть прямо на аэродромах пожгли, во время первого налета, на рассвете. Только там не одни пулавчики были, еще и мессеры. Правда, не знаю, кто там за ручками сидел, чьи румыны, чьи немцы, но вот эти сумели немного призвиться. А всего наши где-то с дюжину машин потеряли, и в основном именно от мессеров. Плюс зенитчики, ну, пока они еще стреляли. Но это им ни хрена не помогло, потому что во время того налета одних ТБшек более двух сотен штук задействовано было. И не менее пяти сотен штурмовиков и пикировщиков, которые, к тому же, минимум по два вылета за день сделали. «У меня дружок по ГВФ на Ту-2 летает». Так он рассказывал, что когда они в последний вылет уже ночью над Плоиште заходили, так никаких САБов сбрасывать не понадобилось как днем все просматривалось, от пожаров. Хотя дыму было, а когда отходили, так зарево аж от побережья видно было. Больше, чем за 250 километров. Перелет до Тамбова был легким. Они шли без загрузки и с половинным запасом топлива. Днем на двух тысячах, чтобы не тратить кислород, да еще и на своей территории. А вот взлет с аэродрома под селом Донское, расположенного в трех километрах к северу от Тамбова, оказался для Виталия довольно тяжелым. Он впервые поднимал в воздух машину с такой взлетной массой. Почти сорок тонн! Петляков разгонялся тяжело и очень долго. Только в конце полосы машина с трудом оторвалась от земли и гром кривя моторами начала карабкаться вверх. Виталий поспешно крутанул кран уборки шасси, хотя под ложечкой противно засосало, а ну как не вытянет, и самолет, слегка дернувшись, пополз вверх уже чуть-чуть поживее. долине фронта успели забраться только на 6000 тысяч метров, так что стрелки бдительно крутили головами, боясь пропустить немецких ночников. И только когда фронт остался в 350 км за спиной, а высота превысила 9000, все немного расслабились. По характеристикам петляков способен был забираться почти до 11000, но не с полной же нагрузкой. Так что выше не полезли. Над целью оказались около 4 часов утра. Дальний бомбардировщик был оборудован автопилотом, но довольно грубым так что его все равно надо было контролировать и минимум раз в 15 минут корректировать курс и высоту. Но поскольку на Петлякове имелся второй пилот, Чалому даже удалось подремать пару часов, откинув спинку пилотского кресла. Тем более, что на маршруте получилось три раза скорректировать курс. Поскольку на земле имелись какие-то метки, позволявшие засечь отклонения. Что это были за метки, никто не знал. Но установленные на самолете устройства под названием радиолокационный заседчик видело их достаточно хорошо. Ходили слухи, что метки эти установили еще перед войной наши разведчики. Но не все в них верили. Потому что, если это было правдой, значит, о войне знали и к ней готовились. Так почему тогда немцы дошли до луги Орла и Харькова? В небе было еще темно, но при подходе самолеты командира полка и командиров эскадрилий включили габаритные огни, так что в черноте неба появились визуальные ориентиры. Сам налет Чалова не слишком впечатлил. Сначала спокойно снизились до 3500, потом головной самолет сбросил кап, то есть контрольную авиабомбу, представлявшую из себя сделанный из авиационной дельты древесины и наполовину заполненный песком муляж бомбы, внутри которого было установлено устройство под названием «Радиоотражатель» и оснащенное еще и ярко-горящим трассером по скорости падения и сносу которого штурманы замерили скорость и направление ветра, после чего вводили поправки в прицелы. Затем Виталий, повинуясь коротким указаниям своего штурмана, 3 градуса влево, так идем, еще один влево, так, поднимись на сто выше», Вывел уже немножко облегчившуюся вследствие выработки топлива и потому заметно лучше слушающуюся руля машину на боевой курс. После чего с полминуты ничего не происходило. А потом штурман выдохнул. «Пошли, родимые!» И Петляков будто всплыл, разом освободившись от пяти тонн боевой нагрузки. Полыхнуло уже потом, секунд через двадцать, за хвостом. Причем взрывы сразу же пошли один за другим. А когда они, ложась на обратный курс, пошли на разворот, на земле далеко справа начало быстро разгораться гигантское зарево. «Хорошо приложили», — удовлетворенно произнес правый летчик. И на этом все. Далее пошли обычные будни, которые у Виталия как-то язык не поворачивался назвать боевыми. «Армейские, да, но боевые». Ну, по сравнению с теми, что было, когда он еще был в истребителях. Взлетел, подремал в кресле, снизился, отбомбился, прилетел обратно. Ну, какой это бой, так, работа. Даже стрелкам удавалось пострелять не то, что не в каждом, а дай бог в одном из десятка вылетов. И без особых успехов. Впрочем, как сказать, их самих же не сбили, хотя пытались. Дырки-то они привозили регулярно. А один раз немецким истребителям удалось даже зацепить правый внешний двигатель. Слава богу, на отходе, когда самолет был максимально облегчен. И бомбу уже сбросили, и топливо оставалось меньше половины. Но и система пожаротушения отработала штатно. Так что добрались. Хотя все четыре часа, пока летели, настороженно поглядывали в сторону поврежденного двигателя. Но обошлось. И вообще, самолеты полка больше страдали от зениток, а не от истребителей. Может, потому что чаще летали ночью. Но те самые метки помогали не сильно отклоняться от курса, так что эффективность ночных бомбардировок, по мнению начальства, была вполне на уровне. Уж точно повыше, чем у немецких налетов на Москву. Как-то на командирской подготовке и задал начальнику штурманской службы полка вопрос об этих пресловутых метках. «Точно я вам ответить не смогу», — пожал плечами тот. «Не моя компетенция, но это, скорее всего, нечто вот такое». И он достал из шкафа странную шарообразную конструкцию диаметром где-то с полметра, состоявшую из металлических уголков. «А что это?» «Уголковый отражатель» входит в конструкцию кап. Наш заседчик с высоты 8-9 тысяч способен увидеть его километров за 70-80. И где ж их ставят, что немцы или там те же венгры со словаками их до сих пор не нашли? Не знаю, скорее всего, где-то под крышами домов, сараев, авинов, на чердаках опять же, или на верхушках скал, высоких деревьев и всего такого прочего. Его же не нужно выставлять на всеобщее обозрение. Радиоволны вполне себе нормально проходят и через черепицу, и через дранку, и через солому, которыми кроют крыши, а также через ветки и листву. Так что приткнули где незаметно заранее, а мы теперь пользуемся. Может, даже и сами хозяева домов не знают, что у них под крышей это самое замаскированное. Но, повторюсь, это только мои домыслы. Так что все шло своим чередом. Спокойно, размеренно, кроме ефрейтора Кивелиди. Эта рыжая, похоже, не простила ему его попытки отказаться от ее услуг и вообще угрозу отправить в тыл, и не упускала ни одной возможности пройтись по командиру экипажа своим острым язычком. Виталий краснел, бледнел, белел, но изо всех сил держался стараясь сделать вид, что ее шуточки и подколки никак его не задевают. На все заданные ею вопросы он отвечал спокойно и размеренно, как взрослый отвечает ребенку, хотя в его душе в этот момент такие демоны бушевали. Признаки того, что готовится нечто необычное, начали появляться в конце марта. Во-первых, количество боевых вылетов резко сократилось. Если всю вторую половину февраля и почти весь март они летали на бомбежку дальних немецких тылов 2, а то и три раза в неделю, то с 20-х чисел марта вылеты сократились сначала до 1 раза в неделю, а потом и до одного раза в 10 дней. Причем почти половину из оставшихся вылетов они таскали в тыл не бомбы, а листовки. То есть, по общему мнению, занимались совершенно бесполезным делом. Зато количество занятий по командирской подготовке сильно возросло, причем особенно налегали на штурманскую подготовку и пилотирование на низких высотах и в горной местности. В середине апреля их полк перебазировался на аэродром в Энгельсе, где самолеты тут же попали в цепки руки командированных сюда заводских специалистов, которым помогал весь тех состав полка в полном составе. Самолеты прошли полную профилактику, двигатели перетряхнули, все недостатки и небольшие поломки, на которые в процессе боевой работы и не обращали внимания, были устранены. К концу апреля начались тренировочные полеты, причем какие-то нетипичные. Во-первых, согласно плану полета, сбрасывание бомб предполагалось осуществить с крайне низкой высоты, всего около 50 метров. Для чего, кроме заседчика, на самолет установили еще парочку громоздких радиолокационных приборов, гордо именующихся радиоусетомер и радиодальномер. Во-вторых, заход на цель отрабатывали над водохранилищами. Сначала над Рыбинским, а затем над расположенным неподалеку от Подмосковной Дубны, куда более меньшим по размеру, Иваньковским. Ну и в-третьих, вся эта подготовка проходила под неусыпным контролем сотрудников НКВД, которых на аэродроме стало столько, что деваться от них стало некуда даже в столовой. И тут опять отметилась ефрейтор Кивелиди. К ней попробовал подкатить какой-то НКВДшный сержант, и тут же получил по яйцам. После чего Чалому пришлось трясти своей звездой героя и бить себя в грудь и руками, и ногами, утверждая, что без золотых рук ефрейтора Кивелиди его самолет будет просто небоеспособен. Впрочем, как позже выяснилось, столь героические усилия были не очень-то и нужны. Руководство подразделения НКВД, которому принадлежал сержант, оказалось вполне вменяемым. Но на следующий день после разборок ефрейтор Кивелиди получила момент, подошла к нему и, независимо вздернув носик, чуть насмешливо бросила. «Спасибо, товарищ командир, за защиту и поддержку. — Не стоит благодарности, товарищи фрейтер, я своих людей никому в обиду не даю. Если надо, накажу сам, и еще строже, но сам. Так уж воспитан. — А чего ж меня не наказываете? — задорно тряхнув рыжей челкой, поинтересовалось зеленоглазое чудо. — А к вам у меня по работе никаких претензий нет. — А не по работе? — чал и хмыкнул. — А не по работе я себе на работе никаких отношений не позволяю. И вообще, сейчас война, и поэтому надо воевать, а не чем-то другим заниматься. Я так считаю». Фыркнула эта рыжая кошка и с независимым видом удалилась от него, при этом так виляя попкой, что Чалый поспешно отвернулся, ибо почувствовал, что у него скоро дым из ушей пойдет и форменные галифея лопнут. Причем отнюдь не пошву. «Ну вот что ты с ней будешь делать?» то гаечным ключом по черепу лупит, то вот такой устраивает, зараза. Вся эта подготовка закончилась 11 мая. С утра день начался как обычно. Подъем, занятия в классе. Полетов в этот день не было запланировано так, что молодежь собиралась после обеда на аэродромном автобусе сгонять в Саратов. Но когда командира полка вызвали прямо с обеда, Виталий понял, что все... Все тренировки закончены, и их более-менее спокойная жизнь тоже. Так оно и оказалось. Сразу после обеда всех командиров экипажей вызвали в класс. «Значит так», — начал комполка, — «получена боевая задача. Нашей дивизии предстоит уничтожить водохранилище в главном промышленном районе Германии Руре. Нашему полку для удара выделено три плотины — на реках Мёне, Зорпе и Эдер. Ваши штурманы получат всю легенду полета здесь же, в этом классе, после того, как я закончу ваш инструктаж. На каждую плотину пойдет по одной эскадрилье. Для ударов по плотинам нам подвесят особые авиабомбы, представляющие собой расточенные старые морские орудия крупных калибров с сплавными наконечниками, наполненные особо мощной взрывчаткой и оснащенные детонаторами-замедлителем. Аэродинамика у них никакая, и с центровкой тоже большие проблемы. Поэтому сбросить их надо строго с той высоты и на таком расстоянии от плотины, которые указаны в полетном задании, и которые вы тренировали. Чуть выше или чуть раньше они просто не воткнутся в плотину, и значит, не нанесут ей особенных повреждений, а то и вообще их развернет, и они вообще запутаются в противоторпедных сетях, которые немцы начали выставлять в водохранилищах, и рванут просто на дне водохранилища далеко от плотины. «А зачем такие бомбы-то?» — удивился кто-то. «Можно же и теми же пятитонками долбануть, с высоты». «Затем, что пятитонками с высоты вы точно в тонкую ниточку плотины не попадете», пояснил начальник штурманской службы. «А если их бросать на малой высоте, так самолет от них же и подорвется». К тому же обычную пятитонную бомбу, даже одиночная противоторпедная сеть, вполне способна остановить или замедлить настолько сильно, что она до плотины не дойдет. А те, что нам подвесят, они как иглы, и сквозь сеть пройдут, и в тело плотины достаточно глубоко воткнутся. Так что взрыв ей куда как больше повреждений нанесет. «Взлетим мы, как обычно, ночью, сынки», — продолжил командир полка а вот бомбить будем по свету, то есть днем. И возвращаться также придется днем, над Германией. Сами понимаете, после того, что мы сделаем, сбить нас там будут пытаться даже из рогаток. Все молча слушали командира, постепенно понимая, что большей части вернуться из этого вылета будет не суждено. Но взорвать плотины Рура... Народ собирался на вылет спокойно и основательно. Все переоделись в чистое. Кто-то открыл бережно хранившуюся полгода последнюю пачку герцоговины флор и щедро угощал окружающих. «Давай, братва, налетай. Хоть покурим красиво напоследок». Кормовой стрелок подарил технику свой шикарный портсигар, на который тот уже давно точил зуб, но на каждое предложение поменяться на что хочешь получал дулю в нос. А теперь стрелок отдал его просто так. «На, бери!» Хоть помнить меня будешь. Штурман соседнего экипажа Вася поперечно надел на шею своему механику по электрооборудованию предмет его постоянного вожделения — баян Ленинградской фабрики. На, парень, пользуйся, помни мою доброту. В кабину чалы забрался совершенно спокойным и даже в слегка приподнятом настроении. А что? Сам же хотел щебень в песок, в каменный век, и вот тебе, на! «Держи, все как и мечталось». Спустя минуту в свое кресло опустился правый пилот, задержавшийся, чтобы собрать свои вещи и передать их техсоставу. Вместе с адресом, по которому их надо будет потом отправить. Он был одет в новенький летный комбинезон со слепительно сиявшим белым подворотничком. В нижней кабине завозился штурман, мурлыкая себе что-то под нос. И в этот момент снаружи послышался чей-то удивленный вскрик. «Стой! Куда? Вот оглашенные!» А затем сразу же загрохотали ступеньки-лесенки. А затем звонкий девичий голосок выпалил. «Товарищ старший лейтенант!» Виталий развернулся и... На него просто упало горячее девичье тело, а тонкие, но сильные руки, покрытые твердыми мозолями от гаечных ключей, отверток и плоскогубцев, крепко охватили его за шею. «Дурак ты! Ой, дурак! Ходишь, не замечаешь ничего! Ну, дурак же!» Чалы ошарашенно замер. Его жарко обдало двумя отчаянно зелеными стволами девичьих глаз. А затем ефрейтор Кивелиди слегка отстранилась от него и жестко приказала. «Вы, товарищ старший лейтенант, должны вернуться из этого полета. Вот просто обязаны!» Рыжая бестия повернула голову и окинула жестким взглядом весь остальной экипаж, после чего требовательно уточнила. «Всем понятно?» «Э, «Ну, это, конечно, сделаем!» В разнобой послышалось из отсеков. Ефрейтор Кивелиди благодарно кивнула и, развернувшись к Виталию, пару мгновений серьезно смотрела на него, а затем наклонилась и... Короче, когда старший лейтенант Чалы пришел в себя, рыжей ведьмы у него на коленях уже не было, а вот глупая улыбка на лице была. И в ушах стоял звонкий голосок, донесшийся уже из люка под аккомпанемент дробного грохота, пересчитываемых каблучками сапог ступенек лесенки. «Смотри, ты обещал!»